«Правда», — усмехнулся он, — «ты сразу же уснула, а мне ничего не оставалось делать, как тоже завалиться спать. Сплю я обычно шом. Решил, что и тебе в костюме спать неудобно, но ничего похожего на ночную рубашку не обнаружу. вот и все. И не думай, пожалуйста, что иметь дело с пьяной леди для меня мечта всей жизни». «Я не думаю», — заверила я с готовностью, и неизвестно почему тут же добавила. «Спасибо». «Пожалуйста», — усмехнулся он.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 «Вряд ли. Как ты можешь быть уверен в этом? Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Видишь ли, начала я». Он кивнул и направился к двери. «Э, «Хорошо. Я не имею привычки навязываться, хотя ты меня, признаться, удивила. Я считал тебя человеком, которому совершенно наплевать на условности. Я мечтаю выйти замуж, честно сказала я.